Глава 33. Виктор Когда я последний раз так волновался, не могу вспомнить. Бывали сильные переживания, когда я вкладывался в какую-нибудь монету и вот-вот должен был узнать, прогорел я или заработал. Или заключал сделку по продаже квартиры или дома, купленных на этапе стройки в качестве инвестиций? И еще посещение уролога. Нередкое занятие, учитывая список из 199 женщин, тоже бывало волнительным, особенно после одного тройничка. Та парочка моделей была настолько отвязной, что от них за километром веяло опасностью для моего здоровья. К моему удивлению, тогда все обошлось без проблем. Уролог сказал, что я чист, как белоснежка. Никогда не думал, что существует ситуация, в которой я обрадуюсь такому сравнению. И все-таки, когда я волновался настолько же сильно, как сейчас, перед ёжик-пати? Не с женщинами точно. Если такое и случалось, то где-то в другой, давно забытой жизни, на первом курсе института и ощущалось все совсем иначе. Нынешнее волнение не походило ни на что другое. Потому что вызывали его не только женщина, которой я все больше и больше очаровывался, а еще и ее дети чье мнение обо мне вдруг стало для меня небезразличным. И не потому, что они точно являлись, если не ключом к сердцу Аси, то, как минимум, способны были открыть мне одну из дверей в лабиринте, ведущему к нему. Но было и кое-что еще. В конце концов, нежданно-негаданно, они мне просто начали нравиться. Сегодня вся команда Сбруевых должна была приехать ко мне домой. С ума сойти, да и только. В голове это совсем не укладывалось, несмотря на то, что все мои дела последних дней крутились вокруг этого события. Заказ украшений, развлечений, еды, в том числе проклятого безглютенового торта, укравшего у меня полдня накануне. И все равно не верилось, что Ася с детьми скоро будут у меня в гостях. Вначале я хотел вызвать для них такси, чтобы усилить сюрприз но в итоге решил пожертвовать вау-эффектом от приезда в готовый к приему гостей дом со мной в праздничном костюме, потому что в последний момент не захотел, чтобы их вез кто-то другой. Почему? Потому что. В назначенный час я приехал к ставшему уже почти родным подъезду. Оделись бруевы без роскоши, но все же немного празднично. Ася в светлых джинсах и белой блузке. Парни в отглаженных бежевых брюках и светло-голубых рубашках на выпуск, но застегнутые на все пуговицы. И, конечно же, особенно нарядно выглядела маленькая принцесса в белом платье с рисунком в виде голубых колокольчиков. Она улыбалась мне шее всех, даже, можно сказать, сияла искренней улыбкой. Дети радостно поздоровались со мной и побежали занимать места в карете. На мгновение мне показалось, что... Лика хотела меня обнять, но все-таки сдержалась. Мы обменялись с Асей парочкой дежурных фраз и отправились в путь. Я увидел в ее словах повод для радости. Не в содержании, а в том, как именно они были сказаны. В ее голосе я отчетливо услышал мягкие нотки благодарности. «Значит, я делал все правильно. Вообще все». По пути в мои хоромы дети всячески пытались разузнать, что же их сегодня ждет. Хотя я сразу дал понять, что от меня они ничего не услышат. Но любопытство всех троих так и грызло. Поэтому практически вся дорога была посвящена обсуждению предстоящего вечера. Точнее, их представлении о том, каким он будет. Мы с Асей больше отмалчивались. Говорили Лика и мальчишки. «И чего я там только не услышал» от «У вас в доме наверняка есть какое-нибудь экзотическое животное, например, крокодил», до «А может, вы пригласили к нам на вечеринку какого-нибудь известного человека?» Лика любит Диму Билана. пору было записывать эти фантазии, а вось пригодится. Хотя на крокодила я заранее не согласен. Подъехав к дому, я специально остановил машину возле высокого забора, из-за которого не должно быть видно даже крышу моего дома стоявшего на почтительном расстоянии от входа на участок. Моя бы воля, я бы жил вообще без каких-либо изгородей, но это не очень безопасно, и к тому же с моим образом жизни лучше все-таки избегать лишних любопытных взглядов. Разрад любит приватности. Я сел в полоборота, чтобы говорить со всеми пассажирами одновременно и торжественно произнес. Итак, вы можете подождать в машине или выйти но за мной пока не идите, мне надо пять минут на подготовку, а потом я позову вас всех. Дети ожидаемо захотели поскорее выгрузиться после долгой дороги и под влиянием любопытства. Я тоже вышел, быстро открыл дверь рядом с воротами для машины и прошмыгнул во двор, где под навесом, куда я обычно загонял машину в теплое время года, стояли две корзины с одеждой. Как оказалось, верхушку надувной горки с бассейном все-таки было видно из-за забора. Да и крышу дома тоже, если отойти подальше. Я это понял по обрывкам фраз, доносящихся от оставшихся снаружи сбруевых. «Вот отсюда видно. Встань на камень!» «Это что, там надувное что-то?» «Мам, там надувной дом?» «Да нет, вон черная крыша с крылатой горгулей. Это дом». «С крылатым чем?» «А надувное тогда что?» Слушая воодушевленный диалог ребят, Ася больше отмалчивалась, хотя она наверняка уже догадалась про надувную горку. Я спешно переодевался в ежа. Я точно знал, что пожалею об идее с дурацким костюмом, потому что наверняка в итоге умаюсь от жары. И как люди в подобном кошмаре умудряются еще и раздавать листовки или играть с детьми на каком-нибудь празднике. И в то же время я знал, что буду жалеть, если не сделаю этого. Но разве детишки, да и сама Ася, могут хотя бы предположить, что я надену на себя вот такое? Вряд ли. А значит, надо сделать. Я быстро перенес корзину с одеждой для гостей и, выдохнув, открыл дверь.